Посвящаю книгу дочери Майи и жене Элли. Часть первая. Заговор. Глава первая. Юлий стоял у открытого окна и смотрел на холмы Испании. Заходящее солнце отсвечивало золотом на далекой гряде гор, которая, казалось, висит в воздухе, ни на что не опираясь. За спиной то усиливался, то стихал гул голосов, не мешавших мыслям Цезаря. В воздухе витал аромат жимлости. Он щекотал ноздри, и Юлий чувствовал сладость во рту. Подул ветерок, и восхитительный запах исчез. День получился длинным, проведя по глазам ладонью, Цезарь почувствовал, как его накрывает волна усталости, похожая на плотную черную воду. Голоса в комнате перемешивались с поскрипыванием стульев и шелестом карт. Сколько сотен вечеров он провел с этими людьми в зале на верхнем этаже крепости! У них вошло в привычку собираться в конце каждого дня, и даже если нечего было обсудить, они сходились вместе, чтобы выпить и поговорить. Так римляне старались не забыть о родине, хотя видели свои дома в последний раз более четырех лет назад. Поначалу Юлий с головой ушел в проблемы легиона и вспоминал о Риме не чаще раза в месяц. Дни текли, он вставал, ложился с солнцем, а десятый легион строил города среди диких пустошей В Валенсии на побережье они с помощью извести, дерева и красок создали почти новый город вместо старого. Легионеры прокладывали дороги и строили мосты, позволяющие поселенцам обживать дикие холмы. В эти первые годы Цезарь трудился самозабвенно, с неистощимой энергией, радуясь усталости, которая не давала разгуляться воспоминаниям. А потом он ложился спать и видел во сне Корнелию. В такие ночи Юлий вскакивал с мокрой от пота постели и ехал проверять посты, неожиданно появляясь перед часовыми из темноты. Однако... Добился он только того, что солдаты стали такими же нервными и усталыми, как он сам. Словно для того, чтобы развеять его равнодушие, римские изыскатели нашли в двух новых шурфах золота богатейшее месторождение, равного которому еще не встречали. Желтый металл имел свою притягательность. Однако, когда на стол Юлии выспали первый улов, он посмотрел на него, ощутив ненависть ко всему, что олицетворяет собою золото Он пришел в Испанию с пустыми руками, но страна понемногу раскрывала свои секреты, и сокровища вызвали из памяти воспоминания о Риме и жизни, которая почти забылась. Цезарь вздохнул. Испания оказалась настоящей кладовой несметных богатств, которую не хотелось покидать, но какая-то его часть понимала, что он больше не должен терять здесь время, жизнь слишком ценна и коротка, чтобы бездарно ее тратить. В комнате было тепло, от жара тел собравшихся людей. На невысоких столах разложили карты новых рудников. Юлий слышал спор Рейни и Брута, гулкое и похохатывание Домицы, молчал только великан Цюрон. Все просто коротали время, ожидая, когда к ним присоединится Цезарь. Хорошие люди. Каждый сражался с ним против врагов, был рядом в печали, и временами Юлий думал о том, что с ними можно пройти весь мир. Они заслуживали лучшей доли, чем ссылка в Испанию. и Цезарь с болью видел, с каким искренним сочувствием они смотрят ему в глаза. Он считал, что сам достоин только презрения за то, что привел их сюда и загрузил черной работой. «Будь жива, Корнелия!» — он взял бы ее с собой в Испанию. Можно было бы начать все заново, вдали от интриг Рима. Юлий повесил голову. Его лица коснулся вечерний вечерок. Бывали дни, когда он вообще не вспоминал о старой боли. Потом чувство вины всплывало, и сны становились кошмарными, словно в наказании за допущенную ошибку. — Цезарь, у дверей стоит стражник, он спрашивает тебя, — произнес Брут, коснувшись его плеча. Юлий кивнул и повернулся к людям, собравшимся у столов, отыскивая глазами стражника. Мегионер нервничал, посматривая на присутствующих. Очевидно, он их побаивался. — Что случилось? — спросил Юли. Встретив взгляд командира, солдат сглотнул. Холодные глаза на жестком худом лице Цезаря смотрели недобро, и легионер заговорил, слегка заикаясь. — ворот рот! Молодой испанец, легат, говорит, что вы его ищете. Разговоры в комнате стихли, и стражник почувствовал, что ему хочется оказаться подальше от этих пристальных взглядов. — Ты проверил, при нем нет оружия? — спросил Юлий. — Проверил легат. — Тогда пропусти его ко мне. — Я хочу поговорить с человеком, который причинил нам столько неприятностей. Стоя у дверей, Юлий ждал, пока не появился испанец. Одежда была явно мала для его угловатого костлявого тела, а по лицу Цезарь видел, что молодой человек только переступает черту, отделяющую юношу от мужчин. Вместе с тем он отметил волевой подбородок и открытый взгляд, и глаза встретились. — Как твое имя, парень? — спросил Юли. «Тадан — тадан произнес испанец. — Это ты убил моего офицера? — недоверчиво спросил Цезарь. Юноша замер, потом кивнул. На его лице отразилась борьба страха с решимостью. Он чувствовал, что на него устремлены взоры всех присутствующих, и решимостью дрогнула. Испанец еще мог выйти из комнаты, но тут стражник подтолкнул его через порог. — Подожди внизу, — велел Юлий легионеру, внезапно раздражаясь. Адам не захотел опустить голову под враждебными взорами римлян, хотя никогда в жизни не боялся так, как сейчас. Пока Цезарь закрывал дверь за его спиной, испанец молча ругал себя за малодушие. Он смотрел... Какой начальник усаживается перед ним и чувствовал растущий ужас. Как стоять? Опустив руки по швам, неожиданно они стали неловкими, мешали ему, и он сцепил пальцы за спиной. Тишина стала невыносимой. Адан с трудом сглотнул. Он очень не хотел показать, что боится. — Ты правильно сделал, что назвал свое имя. Ты меня понимаешь? — задал вопрос юли Адан провел шершавым языком по пересохшим губам. — Понимаю, — ответил он. — По крайней мере, голос не дрожит, как у мальчишки. Веспанец слегка расправил плечи и взглянул на остальные хримлян, едва не вздрогнув от их откровенно враждебных взглядов. Особенно зло смотрел однорукий здоровяк, больше похожий на медведя, он так что не рычал от ярости. — Ты сказал, страже что мы тебя ищем, что именно ты убил легионера, — произнес цезарь Адан перевел взгляд на него. — Да, я сказал, я его убил. Отрывисто ответил испанец. — Ты его мучил, — добавил Юли. Адан снова сглотнул. Когда он шел по полям к крепости, то представлял себе эту сцену, но сейчас не мог вести себя с гордой непокорностью, как намеревался. Ему казалось, что он исповедуется отцу и за всех сил старался не выдать стыда. Негодяй пытался изнасиловать мою мать. Я увел его в лес. Она хотела остановить меня, но я не послушал. Деревянным голосом произнес испанец, стараясь вспомнить заготовленные слова. Кто-то изремленно выругался. Адан не мог отрывать взгляда от военачальника. Он почувствовал смутное облегчение от того, что все рассказало ему. Теперь его убьют, родители освободят. Не надо было думать о матери. На глазах закипели слезы, Адан сердито сморгнул их. Она не одобрила слабости, проявленной перед чужаками. юли наблюдал за юношей. Молодой испанец заметно напуган и не без основания. Стоит только приказать, и Адана выволокут во двор и казнят перед строем солдат. На том все и закончится. Цезарь собирался поднять руку, однако что-то помешало ему. — Почему ты сдался, Адан? Мою семью забрали для запроса. Они ни в чем не виноваты, вам нужен только я. — Думаешь, твоя смерть их спасет? Они не сделали ничего дурного. юли поднес ладонь. К лицу потер бровь и, задумавшись, опустил руку на подлокотник. «Когда я был еще моложе тебя, Адан, меня поставили перед римлянином, которого звали Корнелий Сулло. Он убил моего дядю и разрушил все, что я любил в этом мире. Он сказал, что отпустит меня, если я откажусь от жены и опозорю ее с отцом. Он обожал такие мерзкие делишки». Какое-то время Цезарь всматривался в невообразимо далекое прошлое, и Адан почувствовал, как на лбу выступил пот, почему ему говорят об этом. Он уже сознался, чего от него хотят. Несмотря на страх, в Адане шевельнулся интерес. Оказывается, не все римляне на одно лицо. Для него стало откровением известие, что среди них существует соперничество и вражда. — Я возненавидел того человека, Адан. — продолжал Юлий. — Будь у меня оружие, я, не задумываясь, пустил бы его в ход, хотя речь шла о моей жизни. Полагаю, тебе знакомо чувство подобной ненависти. — Ты не отказался от своей жены? — спросил испанец. Услышав неожиданный вопрос, Юлий заморгал, потом горько улыбнулся. — Нет, не отказался. И он позволил мне жить. Пол диктатора был залит кровью людей. которых убивали и мучили по его приказу, и все же он сохранил мне жизнь и отчасто задавал себе вопрос. Почему? — Он решил, что ты не опасен, — произнес Адам, удивляясь собственной смелости в разговоре с римским военачальником. Юрий задумчиво покачал головой. — Сомневаюсь. Я предупредил его, что посвящу свою жизнь борьбе с ним, если меня отпустят. Он чуть не начал рассказывать, как его друг отравил диктатора, но об этом не следовало знать никому, рассобравшимся в комнате. Цезарь пожал плечами. В конце концов он умер от чьей-то руки. Жаль, что это не сделал я, и жаль, что я не увидел, как свет жизни померк в его глазах. Адам заметил, как во взоре римлянина сверкнул огонь и отвел взгляд в сторону. Он поверил... И мысль о том, что этот человек сейчас пошлет его на смерть, заставила юношу сдрогнуться. Юлий надолго замолк, и Адан почувствовал слабость от напряжения. Когда римлянин заговорил снова, голова испанца дернулась. — В здешней тюрьме и в Валенсии содержатся убийцы. Одного из них повесят за его преступление за твое. А тебя я прощаю. Я поставлю свою подпись под помилованием, и ты вернешься домой вместе с семьей, но больше не привлекай моего внимания. Ирэний недуменно фыркнул. — Я хотел бы сказать тебе пару слов с глазу на глаз, легат! — прорычал он, злобно взглянув на Адана. Владой испанец стоял, открыв рот от изумления Не надо, Ирэний! — Я принял решение и не изменю его, — ответил Цезарь, не глядя на старого воина. Он перевел взгляд на юношу, чувствуя, что с души его свалился камень. Юлий был уверен, что поступает правильно. Он увидел свое отражение в глазах испанца, и снова нахлынули воспоминания. — Как пугающе тогда выглядел Сула! А да, ну, суровый римлянин в металле доспехов должен показаться таким же безжалостным. Он чуть не послал молодого испанца на смерть, и того зарезали бы. или сожгли, или приклотили гвоздями к воротам, как поступал с своими врагами Суллу. По иронии судьбы, давний каприз диктатора спаса Адану жизнь, Юлий вовремя спохватился, не огласил смертный переговор и задумался над тем, что происходит. Он не хочет, чтобы люди, живущие в этой стране, ненавидели его. Если использовать только силу, не хватит столетий, чтобы завоевать их доверие. — Надеюсь, ты не упустишь своего шанса, Адан. Второго я тебе не предоставлю. Испанец едва не разрыдался. Он приготовился к смерти, а получил сразу и жизнь, и свободу. Это было слишком. Адан бессознательно шагнул к Юлию и опустился на одно колено так быстро, что никто не успел помешать ему. Цезарь наклонил голову, пристально вглядываясь в лицо молодого испанца. — — Мы не враги, Адан. Запомни это. Я должен подготовить документы помилования. Подожди меня внизу, — сказал он. Юноша встал, в последний раз посмотрел в холодные глаза римлянина и вышел из комнаты. Закрыв дверь, он привалился к стене и вытер пот с лица. Адан был хашеломлен. но чувствовал огромное облегчение и с жадностью вдыхал холодный чистый воздух и все-таки не мог понять, почему его пощадили. Стражник у подножия лестницы поднял голову и всмотрелся в неподвижную фигурку, прилипшую к темной стене. — Ну что, пришел точить ножи, парень? — бросил он испанцу. — Не сегодня, — ответила дан и с удовольствием увидел недоумение в лице солдата. Аккуратно, наполнив чашу из амфоры, Брут вложил ее в руку Юлия. — Ты объяснишь нам, почему? — отпустил его, — спросил он. Залпом выпив вино, цазарь вернул чашу Бруту. — Потому что юноша вел себя мужественно, — произнес он просто. Ренни поскреб щетину на подбородке. — Ты понимаешь, что теперь он прославится по всей округе? Парень превратится в героя, который стоял перед нами и выжил. — Возможно, его сделают мэром, когда умрет старый Дель Субьо. Вокруг него сплотится молодежь, и однажды хватит, — оборвал Цезарь. От хмельного напитка у него разгорелось лицо. — Как бы ты ни хотел, меч не может ответить на все вопросы. Мы должны жить с ними, не посылая наших людей парами, не ожидая удара из-за угла или засады в темном переулке. Подыскивая нужные слова, Юлий жестикулировал, стараясь точнее выразить мысль. — Они должны стать такими же римлянинами, как и мы, готовыми умереть за наши цели в борьбе против наших врагов. Помпей указал нам путь, когда набрал здесь легионы. Я говорил искренне. Мы не враги. Можете вы это понять? — Я понимаю, — неожиданно густым басом произнес Цирон, опередив ответ Рейни. Лицо Юлии засветилось от вдохновения. — Вот оно! Церон не был рожден в Риме, но добровольно присоединился к нам и стал римлином. Он лихорадочно искал слова, мозг работал быстрее, чем язык. — Рим — это скорее идея, чем кровь. Мы должны сделать так, чтобы для Адана разрыв с нами стал подобен утрате сердцу. Весь вечер он будет думать, почему его не убили. Испанец считал, что после убийства римского солдата не может быть и речи о правосудии. Он расскажет о том, что произошло, и те, кто колеблется, задумаются. Вполне достаточная причина для пощады. — Есть, только он не убил ради развлечения, — заметил Ренни, — и не станет говорить приятелям, что мы слабые и недалеки умом. Вуин шагнул к Бруту, взял у него амфору и наполнил свой кубок. зажав тот в локте культи. От раздражения рука вздрогнула, вино пролилось на пол. Юлий посмотрел на него, судя в глаза. Потом глубоко вздохнул, стараясь подавить закипавший гнев. — Я не стану сулой или катоном. По крайней мере, это ты можешь понять, Ренни. Я не хочу править с помощью страха и ненависти и проверять каждое блюдо на наличие яда. Это ты понимаешь? Голос Цезаря звучал все громче, и старый воин повернул к нему лицо, начиная осознавать, что зашел слишком далеко. Юлий, излучая волны гнева, поднял сжатый кулак. — Если я прикажу, цирон вырежет для меня твое сердце раней. Он был рожден на берегах другой страны, но он римлянин. Он солдат десятого, и мой солдат. Я управляю не страхом, а любовью, ты это понимаешь? — Рэнни остолбнел. — Я знаю, конечно, ты, — юли остановил его движением руки, почувствовав укол боли в переносице. Гнев моментально исчез, уступив место страху перед припадком, который может произойти у всех на глазах, и он ощутил себя усталым и опустошенным. — Оставьте меня все. Пусть придет Кадера. — Прости мой гнев, Рэнни. Мне нужно было поспорить с тобой, чтобы разобраться в собственных мыслях. Ренни кивнул, принимая извинения, и вышел вместе с остальными, оставив Цезаря в одиночестве. Вечерние сумерки сгущались в ночную тьму, и Юлий зажег светильники. Потом встал у открытого окна, прижавшись лицом к холодному камню стены. В голове пульсировала боль, и он негромко застонал, растирая виски круговыми движениями, как учил его кабер Как много надо сделать, и все время где-то внутри звучит насмешливый голос. Неужели он прячется в этих холмах? Когда-то он мечтал стоять в здании сената, но сейчас им туда не хочется. Корнелия умерла, Тубрук тоже. Дочь растет чужой, живет в доме, в котором за шесть лет он провел одну ночь. Были времена, когда он мечтал стать сильным, и мудрым, чтобы бороться с такими, как Сула и Помпей. А теперь вот тошнит от одной мысли о возвращении к играм, связанным с властью. Нет, наверняка лучше построить дом в Испании, найти здесь женщину и никогда больше не видеть своего поместья. — Я не могу вернуться, — произнес Цезарь вслух над треснутым голосом. Ирэнни нашел Коберу в конюшне. Лекарь вскрывал опухоль, которую обнаружил возле копыта боевого коня. Казалось, лошади понимали, что он старается помочь им, и даже самые своенравные животные вели себя спокойно, стоило Кобере пробормотать несколько ласковых слов и похлопать их по шее. Они были одни, и Ренни ждал, пока Кобера иглой вскроет опухоль и выдвит гной, пальцами массирует ткани у копыта животного. Лошадь вздрагивала, словно... Ей докучали мухи, но кони никогда не легали Коберу, и нога животного в руках лекаря оставалась расслабленной. — Он зовет тебя, — сообщил Ренни. Кобера посмотрел на Однорукова. — Пожалуйста, передай мне вон тот горшочек. Ренни передал ему горшочек с густым дегтем, чтобы лекарь мог запечатать рану, и молча наблюдал, как тот работает. Замазав копыта, Кобера повернулся к гладиатору. и серьезно посмотрел на него. — Ты беспокоишься о Юлии? — Рэнни пожал плечами. — Здесь он себя убивает. — Конечно, я переживаю. Цезарь совсем не спит, работает над своими картами. Я, кажется, не могу поговорить с ним, чтобы разговор не вылился в спор. Протянув руку, Кабера сжал железный бицепс Рэнни. — Он знает, что ты будешь рядом, когда потребуешься, — сказал старик. — Сегодня я дам ему снотворное. Возможно, и тебе оно не помешает. Ты выглядишь усталым. Ренни покачал головой. — Просто сделай для него, что можешь. Он заслуживает лучшей доли, чем это. Кабера посмотрел в спину однорукому воину, который уходил во тьму. — Хороший ты человек, Ренни! — произнес он тихо, чтобы друг не услышал.